Глава 9. Игра в лаву. 2024 год. А это точно безопасно? первое, что спросила Джи, когда Луис предложил китаянке съездить в деревеньку народа Чоротего у вулкана Масае. Ты про байк или про вулкан? С трудом сдерживая улыбку, уточнил Санчес. Она зарделась и неловко выговорила: Мы ещё и на байке поедем. Конечно, на машине совсем не то, поверь, я пробовал. Так что, прокатимся? Джи растерянно посмотрела на него и неуверенно сказала: "Ну, ладно, только когда? Сегодня вечером, встретим закат, если у тебя, конечно, нет других планов". Джи грустно улыбнулась и мотнула головой. Видимо, планов у неё действительно не было. "А ты выходит ни разу не бывала в тех краях?" прищурился Луис. "Да когда бы?" Чуть виновато ответила Джи. Работа, а когда не работа, залипаю дома, не хочется никуда, ни сил, ни настроения. Луис сразу вспомнил Мадрид и строительную контору, на которой он вкалывал с утра до вечера. Санчес был из тех трудоголиков, которые приходят раньше других, а уходят последними. Конец рабочего дня нередко сопровождался мигренью, хронический недосып и упадок сил вечной тенью следовали за Луисом в те годы. И это у него была ещё не самая трудная работа на свете, уж точно проще, чем у тех, кто строил по его проектам дома и торговые центры. Ответ живы давал в ней опытного бегуна в колесе повседневного выживания, который нагоняет завтрашний день лишь для того, чтобы он стал днём прошлым. Таким бегуном был Луис когда-то. Правда, в отличие от Санчеса, она, похоже, работала без какой-то глобальной цели. Если, конечно, не считать таковой строительства китайцами канала между двумя океанами и неминуемое сразу по завершении очередной стройки бека возвращение добровольцев назад, в поднебесную. Джинни смотрела в будущее, у неё просто не было на это времени. Луис видел это и раньше определённо, но до конца не осознавал. Прежние разговоры с Джи были для него частью рутины, но сейчас, после того, как приезд Уга выбил его из привычной колеи, продавец дымов взглянул на китаянку несколько иначе. Теперь ему стало казаться, что в глазах Джи сквозь паутину формальной вежливости просматриваются искорки живого интереса, то чего так не хватало её взгляду в остальное время. Да, наверное, разговоры с роднёй её радуют больше, но Санчесу приятно было думать, что из всех гостей столовой он, вероятно, лучший её собеседник. То, что Дже ответила согласием на прогулку к вулкану Масаи, подтверждало фантазии Луиса. Ему вдруг очень захотелось оказаться правым в своей догадке. Вернувшись домой, Санчес не стал тратить время на ремонт покрышки. Понимая, что дорога туда и обратно отнимет пару часов, он быстро переоделся и прыгнул на байк. В пути его настигло сообщение от Г. Столовая закрыта, я буду ждать тебя дома. Пришли на нормомотоциклы, я закажу пропуск на КПП. В конце был адрес её дома. Отправив номер байка ответным сообщением, Луис в предвкушении чего-то нового, приятного, но неведомого, отправился в посёлок китайских строителей. Спустя час Санчес оказался на месте. Проезжая между общак, составленных из морских контейнеров в четыре этажа, Лоис подумал, что посёлок очень напоминает ему терминал порта Кортес на атлантическом побережье Гондураса, откуда его сигары отправлялись в США. Так же бедно, тускло, безжизненно. Координаты из сообщения ДЖ привели его к нужному подъезду. Заслышав рев мотора, любопытные китайцы тут же прильнули к окнам своих контейнеров-бараков. Для подобного поселка байкер на красивом мотоцикле вместо китайского мопеда целое событие. Луис запоздал и подумал, что после его визита Джит точно завалит вопросами. Но надолго зафиксироваться на этой мысли не успел. Его спутница появилась раньше, чем Санчес успел отправить ей сообщение «Я жду у двери». «Я готова». Сказала она с восторгом глядя не на него, а на байк. Поехали? Луис на секунду завис, точно дым в помещении лишённом вентиляции. Г д было не узнать. Совершенно другой человек подошёл к Санчесу, не тот, которого он привык видеть в столовой. Там у Г была мешковатая форма, дурацкая шапочка и маска. Тут обтягивающие джинсы, блузка с примечательным вырезом и крохотная сумочка через плечо. На косметику Джи тоже не поскупилась. Тушь очень выразительно подчёркивала чудесные глаза, а губы из-за алой помады напоминали крылья яркой тропической бабочки. Нет, она явно не пыталась пустить ему пыль в глаза. Да и как её пустишь сигарному магнату, если работаешь на стройке в столовой и живёшь в железной коробке с кучей сородичей? Хотел бы Луис экзотическую модель, наверняка нашёл бы способы её заполучить в Монаго. Столицы во все времена притягивали женственность, возможность её зацепиться за мужественность. А джи всего лишь стала собой обычной, без милой дурацкой шапочки, без формы. И это, чёрт возьми, подкупало. Ты чего замер? виде его отарап спросила джи без иняков. А? переспросил Луис, но тут же, справившись с удивлением, отмахнулся. Да так, задумался просто. Запрыгивай и держись крепко, а то ветром сдует. Джи улыбнулась. "Я не шучу", добавил Санчес. Улыбка тут же исчезла. Джи села на заднее сиденье, обхватила его руками и прижалась бёдрами. Он невольно напрягся. До того, как вы ездить на мотоцикле с кем-то. "Ничего не забыла", уточнил Санчес на всякий случай. "Обратно не поеду сразу, говорю, путь неблизкий, а нам нужно успеть до заката. Ещё не успели отъехать, а ты уже ворчишь?" Приветливо фыркнув, ответила Джи. Поехали, Луис. Всё, что мне нужно, со мной. И крепче сжала бёдра. Санчес сглотнул подступивший к горлу ком. Она совершенно не пыталась ему угодить, говорила, что думает, не подбирая слова. Да и с чего ей это делать? Она работает в столовой, он продавец дыма. Это два параллельных мира, которые встретились случайно. Когда в очередной раз пообщавшись с Ксингом, ведомый голодом Луис забежал перекусить чего-нибудь перед обратной дорогой. Сначала понравилась еда, а потом уже общение с Джи. Любовь с первого взгляда для командировочных, да и вообще, любовь. Санчес снял мотоцикл с подножки и, осторожно отпустив сцепление, стал плавно прибавлять газ. Байк резко покатил в направлении посёлка, нашедшего приют у подножья вулкана Масая. По обеим сторонам от дороги тянулись зелёные горы и поля сахарного тростника. Природа в Никарагуа благоухала, каждый фрагмент пейзажа радовал глаз, даже если ты уже не раз всё это видел. Некоторые говорят, что к хорошему быстро привыкаешь, но Санчес научил себя не относиться к чему-либо как к должному. Он взведал горечь потери и знал, насколько быстро всё может измениться. Для него тропическое дружелюбное пространство и голубое безоблачное небо ежедневно становились настоящим подарком судьбы. Из-за шума встречного ветра они не могли говорить. Всё, что у них осталось это объятия джи. И по их темпераменту Санчо смог судить о том, как менялось настроение его спутницы, от испуга до восторга и обратно. Если Луис чувствовал, что ей страшно, он левой рукой обхватывал её руки или опускал ладонь на её колено, когда от прилива восторга джи сильно сжимало бёдра. В такие моменты Санчесу казалось, что они слились, стали ненадолго одним целым. Казалось, они могут наслаждаться дорожными объятиями бесконечно. Луис мысленно похвалил себя за то, что решил ехать на мотоцикле. «Машина принуждает к отстраненности, разве что вы специально остановились где-то в укромном месте для объятий, а байк дарит объятия с первым витком колеса. Автомобиль комфорт, мотоцикл доверия». «Как тебе?» — заглушив мотор, чтобы заплатить за билеты для въезда в вулканический парк, спросил Санчес. «Не устала?» «Нормально», — ответила Джи, и, прислонив руку к колбу на манер козырька, посмотрела на спутника. А ты днём на канал, потом домой в Мукуль, потом на байке за мной, и потом ещё сюда. Полдня в дороге. Сам не пожалел ещё, что позвал меня на прогулку. Её забота, как показалось искренняя, не поддельная, тронула Луиса. Кто в последний раз интересовался у него, как он себя чувствует? Охранники на въезде в отель, партнёры по бизнесу, Все эти бездушные фразы, за которыми в лучшем случае скрывалась дежурная вежливость или корысть, а в худшем страх, не заковидел ли он, или равнодушие. Просто реплики на автомате, плюс-минус одинаковые для всех клиентов. Среди вежливого безразличия его попутчица вдруг показалась Луису единственной, кому было на него не плевать. «Луис!» — отвлекая Санчеса от мыслей, обеспокоенно позвала китаянка. «Что с тобой?» Всё в порядке. Он выдавил из себя улыбку. Сейчас возьму билеты и вернусь. А это вот, Джиу указала на плакат перед КПП, где крупными буквами было написано: "Вы въезжаете на территорию коренного народа Никарагуа-Наоа. Въезд платный". Это типа правда? Я просто думала, что коренной народ Никарагуа это никарагуанцы. Если бы Грустно усмехнулся Санчес. Еще до Колумба тут, в Никарагуа, население состояло из многих коренных народов. На Западе, например, жили Науа, которых еще называли пипел Никараос. С ними соседствовали, например, Чуротега. А вот на побережье Карибского моря жили родственники Чимба. Это все дико интересно. Джи виновата улыбнулась. Но я вряд ли это запомню, Луис. Санчес усмехнулся и, бросив «я сейчас», отправился к будке с билетами. 5 минут спустя продавец дыма уже снова был в седле. Колёса байка лизали раскалённую скалистую землю, вздымая пыль, а Луиза и его спутница смотрели на приближающийся вулкан через затемнённые стёкла шлемов. Местные жители приветливо махали путникам, и Джи даже пару раз махала в ответ, второй рукой, обнимая Санчеса. Наконец они остановились на парковке неподалёку от кратера Масая. Ну вот теперь точно прибыли. Сняв шлем, сказал Санчес. Джи спрыгнула с мотоцикла и застонала. Ох, и как ты на нём ездишь так долго? У меня уже спина отваливается и ноги ноют. Дело привычки, пожал плечами Луис, тоже спешившись. Думаю, я бы сейчас тоже не смог просидеть за прилавком столовой столько же, сколько ты. Ещё издеваешься, шутливо рассердилась Джи. Он улыбнулся ей, а она ему. Потом оба повернулись к вулкану. «А он спящий же, как я прочитала», — уточнила Джи. «Считается действующим, но вроде бы поумерил активность последние лет шестнадцать», — припомнил Луис. «Говорят, давным-давно местные думали, что в кратере живет злой бог, и приносили ему жертвы, чтобы его задобрить. И жертвами были, конечно же, молодые и красивые девушки», — саркастически вопросила Джи. «Конечно, злым духом не по нраву феминизм». Джира смеялась звонко, громко и искренне, но тут же спыхватилась. Прости, я. Брось, всё отлично. Люблю, когда смеются над моими шутками. Джи снова улыбнулась. Надеюсь, ты не будешь приносить меня в жертву. Вот ещё. Он же всё равно спит. Чего зря бросать в кратер молодую и красивую девушку? Джи усмехнулась. С каких пор никарагуанцы стали мастерами комплиментов? Или это испанская традиция? Наверное, местное, улыбнулся Луис. Тёплый климат располагает к любезности. За весёлым непринуждённым разговором они и не заметили, как дошли до края Кальдеры. Возле ограждения стояли немногочисленные туристы: парень с девушкой и одна семейная пара за 30 с сыном-десятилеткой. На миг Санчесу показалось, что они похожи на его прекрасное семейство, но, сморгнув, он понял, что это лишь очередные причудливые игры разума. «А это что?» — отвлекая Луиса от туристов, спросила Джи. Она указала на крест, который возвышался на горе в полумиле от кратера. «Это наследие испанцев», — ответил Луис. «Когда они приплыли в Никарагуа и нашли Масая...» Они прозвали его «Адская глотка». Удивительно, но они тоже решили, что там живет нечистая сила. Крест поставили, чтобы эта сила никогда не вылезала наружу. Но это, конечно же, не помогло. Конечно, хотя, может, нечисти только в 2008-м объяснили, в чем смысл креста. Тогда вулкан в последний раз бушевал. Но это не точно. «Все шутишь?» — улыбнулась Джи. Она повернулась к кратеру и сморщилась. Ну и запашок тут. Дух преисподней, подняв указательный палец, парировал Луис. Лишнее подтверждение, что вулкан жив и в любую минуту может проснуться. Подолгу тут стоять нельзя, может поплохеть. Какое-то время Санчес и Джи молча любовались некрогуанскими ландшафтами и тихим океаном в лучах скатывающегося за горизонт солнца, после чего отправились наверх, к кресту. Там запахи уже не донимали путешественников, и они спокойно наслаждались завораживающим видом, присев на камень, прилетевший сюда, очевидно, во время одного из былых извержений. Глядя на алое закатное солнце, Луис неторопливо достал сигару и закурил. "Ты тоже дымишь как вулкан?" спросила Джи. "Да," кивнул Санчес. "Дымлю помаленьку, тоже жив и могу проснуться." "Проснуться?" «А сейчас ты спишь?» — удивилась китаянка. Взгляд продавца дыма скользнул вниз, по склону, к семье туристов, которая, устав созерцать кратер, медленно шла к оставленному на парковке автомобилю. «Не знаю. Думаю, что да. Но что бы я понимал?» «Просто если ты спишь, то что тогда делаю я?» — усмехнулась Джи. «Я, наверное, уже умерла. Брось!» Поморщился Санчес. Я давно не встречал таких живых людей, как ты. Это потому, что ты видишь меня редко, и только в обеденной суете столовой. Я там вечно бегаю как заведённый. Да нет, дело не только в этом. Понимаешь, я я люблю свою жизнь здесь, в Никарагуа. Но всё это из-за природы, из-за какой-то атмосферы, ощущения гармонии, а не из-за людей. Люди они скучные. Все одинаковые, словно аватары в социальных сетях. Изображения разные, но все плоские и обрезаны круглые, как мишень. Будто, будто их на ксероксе размножили, что ли. Но ты, ты какая-то другая. Мне нравится видеть, как ты смотришь вокруг, нравится отвечать на твои вопросы, рассказывать что-то. Ты не интересуешься местными красотами, тебе не до этого, работа, работа, работа. Но когда мы приехали сюда, Пространство тебя захватило, и ты словно проснулась. Это здорово, правда? Она окинула его растерянным взглядом, затем подошла вплотную и тихо сказала: "Так может, будем чаще куда-то выбираться?" Он улыбнулся и кивнул. И вправду, почему нет? Глядя на то, как развеваются на ветру её волосы, Луис мысленно удивился, как можно было назвать такое чудесное место адской глоткой. Впрочем, чтобы судить об этом, им с Джи стоило приехать сюда во время извержения.